С Леной Кузнецовой они вместе учились в медицинском, в одной группе. Нельзя сказать, чтобы девушки дружили. Катя всегда была немного в стороне. Училась она лучше всех и списывать давала. Поэтому ребята относились к ней слегка потребительски. Мило болтали, вовремя отдавали переписанные конспекты, но на вечеринке приглашать порой забывали. Катя не очень-то и расстраивалась, она же старше всех. Всё равно на тех вечеринках я не находила пары. Лена была из семьи медиков. Папа врач-гинеколог, мама зубной техник. Так что особенно по поводу своего будущего она не заморачивалась. Ну если все врачи, если династия, значит и нам туда. Что-то семья уже пыталась доказать старшая сестра Татьяна. Она выбрала непростую жизнь стюардессы на зло всем а, как выяснилось впоследствии, на зло себе. Работа тяжелая. Перегрузки, смена часовых поясов, длительные перелеты и постоянная работа в празднике. Что это за жизнь? Родители пытались Татьяне рассказывать и про династию, и про Гиппократа, но убедить дочь не смогли, и Таня полетела навстречу судьбе. Судьбу, правда, так и не встретила до сих пор. И не летает уже, работает в Шереметьево в администрации. Ну, видимо, самый лучший период для замужества пролело в воздухе, а там, как известно, ЗАГСов нет. Лена же пошла, не задумываясь, по стопам родителей. Да не то, что по стопам. Она не мечтала о профессии врача. Просто химия и биология давались легко, и у папы в первом меде был блат. А раз ни в каком другом институте блата не было, собрали семейный совет. Родители выступили с предложением. Ленка пожала плечами. Вы просительно посмотрела в сторону старшей сестры. Так и внула утвердительно, и вопрос был решён. Учёба давалась Лене легко, если такое, в принципе, можно говорить о медицинском институте. Зубрёжки хватает, на одних способностях далеко не уедешь. Но Лена эти вопросы как-то решала. Там спишут, там преподаватель улобнётся, там выучит или перездаст в самом худшем случае. Родила Ленкова в их группе тоже первой. Ни для кого не секрет, что отношения между ребятами в медицинских институтах складываются проще, чем в других местах. Более того, ханже быть просто неприлично. И фраза "постель не повод для знакомства" стала девизом для студентов практически с первого курса. С Юрой Лена ходила месяца 2. Катю всегда уже сало формулировка: "ходила". "Я с ним хожу". Ну скажи, дружу, или он мне нравится? Я влюбилась в конце концов. Нет, она с ним ходит. Полный мрак. Только Лена с Юрой и впрям просто ходили. Это не была ни любовь, ни привязанность. Просто оказались как-то рядом на одной из институтских дискотек и заходили. Ходили недолго, но Егорку запланировать успели. Ленина врачебная семья не увидела в произошедшем никаких проблем. Ребёнок это прекрасно. Вас вырастили, и это увырастем. Забеременела уже удача. Вот такие посылы шли и семье однокурсницы. Катя только диву давалась. Ей было страшно даже представить, как бы отреагировали на подобную ситуацию её родители. Это был бы шок, кошмар, позор и как следствие аборт. Здесь же никто не предъявлял Юре никаких претензий. Что с него со студента возьмёшь? беззаботно болтала Лена. Так он же отец, удивлялась Катя. Я тебя умоляю, какой из него отец? Это ж смех один. Да, Юра был самым юморным в группе, это правда. Но какие могут быть шутки? Это же ребёнок. Да выкинь из головы. И потом мне Юрка совершенно не нравится. Нафиг мне такой муж? «А тем более такой отец моему ребенку», — искренне говорила Лена. «А как же Юра? Его же гложет чувство вины», — не унималась Катя. «Кого? Юру?» «Кать, ты его видишь каждый божий день. Он что, создает впечатление несчастного человека?» «Но у ребенка должен быть отец». «Кто это сказал?» Катя не понимала этих странных взглядов на жизнь. Однако все в их семье выглядели на редкость счастливыми. Лена родила легко, а кадем брать не стало. Очень помогла перелётная сестра, которая между рейсами неделями сидела дома. Лена всё так же продолжала дружить с Юрой, и тот даже иногда спрашивал про Егорку, но не с замиранием сердца, а как про новый автомобиль: хорошо ли ездит, какой расход бензина. После окончания института Сокурсницы надолго выпали из поля зрения друг друга. И вот как-то случайно встретились в метро. Обрадовались обе. Тут же отложили все дела, вышли на ближайшей станции. Зашли во французскую кондитерскую с намерением излить друг другу всё, что произошло за долгие годы. Егорка вырос, с папой Юры не общается. Хотя скорее не так. Это Юра не вспоминает про сына. Так никто и не обещал. А Егор к определённом возрасте начал активно интересоваться, что до да как и почему всё так произошло. И встретиться бы хорошо, посмотреть на отца. Знаешь, Катюнь, глупо всё это. Нельзя так поступать с детьми. Конечно, Егорка переживает. Хоть нас и много, и Руслан ему отца заменить пытается, а только всё не то. И я это тоже чувствую. Раньше думала, какая разница Отец или дед. Ты же знаешь, сколько папа с Егоркой времени проводит. Он у нас единственный, и на меня, и на маму, и на Таню с папой. А ему нужен только один человек на свете его родной отец, и без него он не чувствует себя счастливым. Руслан он всё делает правильно, ведёт себя лучше любого родного папы. А вот близости такой нет, нежности нет, душевности нет. Катя про себя почти ничего не рассказывала. Больше слушала. А Лена все говорила и говорила. С Русланом уже почти десять лет вместе. Но это правда с какой стороны посмотреть? Он в Нарофоминске живет. Работа тоже там. Поэтому встречаемся на выходных. Сначала я переживала, потом привыкла. И знаешь, мне даже понравилось. Деньгами он меня обеспечивает. Забот-то считай никаких. Живем с Егоркой всю неделю скромно. Ничего нам особо не нужно. А уж на выходные я и наготовлю, и уборку генеральную провернем. И потом, у Руслана двое детей. Там какая-то темная история. То ли жена его бросила, то ли он сам ее выгнал, но дети остались с ним. И вечно с ними проблемы. То накурятся, то напьются. Мне это зачем? В общем, живу я сейчас, Катюха, в свое удовольствие. Еще бы зарплату побольше. А то сама знаешь, у нас врачи класса бедневшие. А вечно ждать милость от мужика тоже не охота. Слушай, Ленка, а у нас как раз гинеколог уволилась. Мужа на работу в Питер перевели. А солица главный брать не хочет. Бросил клич, чтобы среди своих искали. Давай я поговорю. Так Ленка Кузнецова начала работать в той же частной клинике. Гинекологов в терапии было трое. Нена Михайловна Воробей, кандидат медицинских наук. Петров тоже кандидат, но мужчина. Известное же дело, мужчина-гинеколог это хорошо. И если женщина отбросит ненужный стыд, то никогда не пожалеет, что выбрала себе доктора-мужчину. Что ли сердце больнее, а не мягче? Но не все пациентки с таким раскладом согласны. Так что вторая женщина-врач в клинике просто необходима. Лена не могла похвастаться учёной степенью, но объективный плюс на лицо длительная практика в районной женской консультации. И диагнозы правильные, и лечение от бесплодия результативное. Так что к доктору Кузнецовой записывались. Более того, она перетащила многих своих пациентов из района, где работала. Главное это ценил и не раз напоминал, кто поставил такой ценный кадр.